Глава десятая. Калин. Я уперся руками в деревянную стену, окружавшую королевство света запада, и заглянул в отверстие, у которого обычно встречался с Тессой. Река вдали лентой велась к лесу и к Тейну, ветхой деревушке, грязные дома, в которой чахли, подсверкающие на холме столицы Фейри. Знакомых золотистых волос Тессы нигде не было видно — напряжение сковало мое тело, превратив его в сжатую пружину. последние несколько дней я не мог связаться с морган и подобраться к снам тессы. Когда я попытался их найти, то нашел лишь тихую темноту. я не мог примириться с мыслью, что это значит. сны видят все даже если не помнят их, даже если ей ничего не снится. нашел что нибудь спросил аластер, стоявший рядом. Я оттолкнулся от стены и покачал головой. Отсюда почти ничего не видно. Алластер нахмурился, сжимая рукоять меча. Истинный воин, он всегда был готов к бою, а черные волосы собирал в хвост, чтобы они не мешали. Все фейри обладали мощью, скоростью и ловкостью, но Алластер сильнее большинства. Его мускулы были такими крепкими, что швеям с трудом удавалось пошить ему рубахи. Эту стену он мог бы обрушить одним ударом, если бы не мешал невидимый барьер Аберона, будь он проклят. «Не хочу произносить это вслух, Кэл, но, возможно, бедная девочка уже мертва», — угрюмо сказал он. Торин, расхаживающий рядом, вздохнул, и в его изумрудных глазах промелькнула печаль. Они не знали Тессу, но чувствовали, что несут за нее такую же ответственность. «Ради нас она подвергла себя опасности». От чувства вины шею сдавило, лишая меня воздуха. Мне вообще не стоило просить Тессу воровать те драгоценные камни. Мы должны были найти иной путь. «Я думал, мы соблюдали осторожность», — сказал Торин. Аберон несколько веков не патрулировал пропасть. Король Светлых Фейри перестал беспокоиться, что люди преодолеют пропасть. По большей части им такое даже не снилось. Наверняка его что-то насторожило. «Капитан!» раздался из моего кармана голос похоже морган только она пользовалась этим званием чтобы связаться со мной аберон запретил ей произносить мое имя даже то извращенное которым он меня нарек король тумана морган ни с кем не могла меня обсудить аберон знал что когда-то она была верна мне и видимо подозревал что морган до сих пор пытается вырваться из его невидимых оков перепелив их любой ценой Я вытащил из туники серый камень и поднес его к глазам. Морган снова меня позвала. Я жестом позвал Аластера, и тот схватил кремень и быстро зажег искру. Я занес камень над пламенем металлическими щипцами, которые носил с собой на всякий случай. Я сразу же отметил хмурое лицо Морган и затравленный взгляд ее серебристых глаз. У меня ёкнуло сердце. Похоже, случилось что-то ужасное. «Что с Тессой?» Процедил я сквозь зубы. Она поджала губы. Она здесь, в замке. Ее выбрали следующей королевой. Я отпрянул, а Аластер зашипел. Торин перестал расхаживать от удивления. У него отвисла челюсть. Слава Луне, Тесса жива, но для нее это могло обернуться участью похуже смерти. Оберон привяжет ее к себе магией Фейри. Она никогда не сможет от него сбежать. Даже после того, как он воспользуется ею и избавится, она будет вынуждена остаться в замке, где ее упрячут в башню старух. Она будет обречена провести с ним вечность. Нам нужно ее оттуда вызволить, почти рыкнул я. Морган вздохнула. Это трудно. Он следит за каждым ее шагом. Ее новая служанка вообще не покидает ее покоев. И хотя мне удалось встать на дозор у её комнаты, Абирон дал мне строгие указания. Ты же понимаешь, что теперь у меня связаны руки. Морган не имела права нарушить прямые приказы Аберона, если только не найдет лазейку. И со мной она могла связываться с помощью этих камней только потому, что он о них не прознал. Как только Абирон узнает, ей придется затаиться. «Свадьба через месяц», — продолжила она. «У нас есть немного времени, чтобы все продумать, но я должна быть осторожной. Защищая Тессу, я и сама под пристальным наблюдением и не могу часто с тобой связываться. И есть еще кое-что». Я нахмурился. «Что? Мне запрещено об этом с кем-нибудь говорить. Могу лишь сказать, что кое-что случилось, и из-за этого Тесса страдает». Она бросила быстрый взгляд за плечо. «Я смелюсь предположить, что она готова на все, чтобы уничтожить Аберона. Клинок смертных еще при тебе?» Торин с удивленным видом появился рядом со мной. «Он не с нами. В целости и сохранности вернулся в Дубнос». Морган заговорила тише, почти прошипев. «Давайте увезем отсюда Тессу. Ты можешь отправить ее в Дубнос и отдать клинок смертных. И тогда она тайком снова проникнет в Королевство Света и убьет Аберона». Морган! Насторожившись сказал я: « Идея ужасная, мы и раньше обсуждали подобное, но ни разу не договаривали этот план до конца. Для этого нужно в тайне вывести смертную из королевства света и вернуть ее обратно. В теории просто, в действительности же чертовски сложно. Когда магия стала иссекать, камень задрожал. Подумай об этом, капитан, Тебе больше не придется воровать драгоценные камни, появится более легкий способ его уничтожить. После ее слов послышался треск и камень погас. Расстроенно вздохнув, я отвел его от огня и отбросил в сторону, желая забыть то, что сообщила Морган. Аберон решил жестоко покарать Тессу, и я понятия не имею, как нам ее спасти.